«Вороти его, вороти!» — закричала генеральша. «Он, голубчик мой, правду тебе говорит!» «Да-с», — продолжал ежевикин. «Вот и родительница ваша убиваться изволит подопрасно. Своротите-ка-с, а. а вы уж с Настей тем временем и в поход...» с... «Подожди, подожди, Евграф Ларионович, — встречал дядя, — умоляю, еще одно слово будет, одно, Евграф, одно только слово!»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 Генеральша закричала, перепелицы на тоже приживалке крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев. Батюшку Илья пророк, прошептали пять или шесть голосов все вместе разом. Вслед за громом полился такой страшный ливень, что казалось, целое озеро прокинулось вдруг над Степанчиковым. Афамата Фомичс! Что ж с ним теперь в поле-то будет? С -с, пропищала девица Перепелицына. — Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным голосом генеральша и как безумная бросилась к дверям. Ее удержали приживалки. Они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужаснейший. — В одном сюртуке пошли -с. Хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! — продолжала «Перепелиться на зонтика тоже не взяли, субьет их теперь моланьей!» С -с -с -с. «Непременно убьет!» — подхватил Бахчеев. «Да еще и дождем потом смочит!» «Хоть бы вы-то помолчали!» — прошептал я ему. «Так ведь он человек, аль нет?» — гневно отвечал мне Бахчеев. «Ведь не собака! не сам не выйдешь на улицу? Ну, пойди, пойди, пойди! Покупайся он для плезиру-то!» Предчувствуя развязку и, опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле. — Дядюшка, — сказал я, наклонившись к его уху, — неужели вы согласитесь воротить Фомуфа меча? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере, пока мест здесь Настасья Евграфна. — Друг мой, — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, — я судил тебя в эту минуту и теперь знаю... «Что должен делать?» «Не беспокойся, обиды Насти не будет. Я так устрою». Он встал со стула и подошел к матери. «Маменька», — сказал он, — «успокойтесь. Я ворочу Фомуфа меча, я догоню его». Он не мог далеко отъехать еще, но, клянусь, он воротится только на единственном условии —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 — Версти полторы отсюда, — начал он плачевным голосом. — Лошадь молоньи испужалась, да и в канаву бросилась. «Ну — Ну! — вскричал дядя. — Да что, ну тут то терега перевалилась. — Ну, а Фома? фома в канаву упалец. — Ну же, ну же, досказывай, истязатель! — Да бог-то отшиблес и заплакалес. — Я-то лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложиться. — А Фома? Что там остался? — Да встал, да и пошел себе дальше-то с палочкой, —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 Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь со своим учеником. Илюша плакал навзрыд, сам еще не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чём то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приуготовлялся захныкать. Я подошел к нему. «Нет, батюшка», — сказал он мне, —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 Ручку.